— Уда он, — опешил Ахилл. Гану Гэ сказал по-эллински, — оставь его, он скоро вернется, его друг, погонщик слонов. — если сотник спросит, разве сотник может помочь падающему в пропасть? — Едва ли. — То ты анохилл. — Давай, — делать свое дело, а сотнику я все объясню сам. К полуночи тропа превратилась в довольно сносную дорогу. Работа разгорячила воинов, они даже пошучивали. Казалось, страх сменился уверенностью, да и снег вроде бы перестал. — Где же твой друг? — спрашивала Хилгэд. — Разве он не появлялся? Я что-то не вижу. — Время, повстречаемся с ним! — пошутил Гад. Бармакар появился далеко за полночь. Он потребовал ледоруб и силы ванзилов в звенящий лед. Прачник работал довольно долго, а потом распрямил спину и сказал, — он же жив-здоров. — В таком случае, — Гэд протянул руку, — твою флягу, дружище. Ганнибал проспал на медвежьих шкурах ровно два часа. Проснувшись, немежко вылез из-под теплых одеял. — "Евилис", спросил он легко вооруженного телохранителя, — они там... У костра был ответ. Ганнибал сделал глубокий вдох, подставил лицо крупным водянистым снежинкам, растер их по лицу. — Ну, вот, — сказал он, — я умылся. Вокруг костра, ради которого не пожалели с полдюжины крупных деревьев, сидели Бомелькар, Берикс, Наравас и Матус. — Где Магон? — спросил Ганнибал. — Я здесь. — Я здесь. ответила Стенатый А Махарбал? — Он горюит, — сказал левец Матус. — По какому случаю? — Ганнибал насторожился. Не меньше полусотни коней свалились в пропасть. — Так. — Ганнибал опустился на сосновый пень. — Эти негодяи, — Матус показал рукою на горы, что теснились с левой стороны, устроили снежный обвал. — Только коней, Матус, нет и воины. — Ганнибал прошелся взглядом по горным вершинам. Сквозь снежную пелену они казались серыми, а дальние вовсе терялись, смешиваясь с плотной теменью. «Бывает», — сказал Ганнибал. Длинноносый Бомелькар, начальник легковооруженных, закашлялся, попросил теплой воды и сказал грея оченевшие руки возле жаркого пламени, «У меня тоже грустные вести». и взглянул на командующего, словно спрашивая, продолжать ли. Ганнибал кивнул. Это же война, — проговорил Бамилькар. — Вести на войне бывают разные. Я кое-что тоже припас. Так вот, донесение свидетельствует о больших потерях. Мы лишились половины слонов, третьи конницы, и с помощью богов, может быть, сохраним всего половину войск. Я имею в виду и те потери, которые неизбежны при спуске в долину, да будет всем известно, что спуск не менее опасен, чем подъем. — Очень опасен, — подтвердил Ганебал. Голос воззвучал ровно. Казалось, командующий был спокоен, то есть спокоен настолько, насколько это возможно при столь неутешительных вестях. Военачальники не без удивления посмотрели на него. Потом обменялись друг с другом многозначительными взглядами. Ганнибал размышлял. — Эти перепуганы. Когда вы начальник трусит, что остается делать воину? Страх — явление обычное. Человек с детства приучен к страху. То есть он знает, что есть страх. Хлопни в ладоши, иной бледнеет и потеет. Страх — как уберечься от него? И надо ли? Возможно ли? А все-таки эти трусят. бамелькар говорит, — так, словно у него смертельно заболела любимая тетушка. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, самоуверенность враг военачальника — это верно. Но другое дело — уверенность. Вот наровас. Этот намедеец вот-вот сгорит в огне, так ему холодно. Он бледен, он испуган. Берикса не разберешь. — Омагон! — Огонь греет руки и улыбается, глядя на огонь. Чему же он улыбается? Это не самоуверенность или уверенность, скорее это растерянность».